Что он там видит? Черно-белые космосы еще незаписанных формул, клубящуюся бахрому интегралов, тень великой теоремы Ферма. Очередь по немного двигалась вперед. Кто-то оказывался перед Кирой, кто-то перед ее напарницей Любой. А вдруг произойдет чудо? Ройс на полке с книгами подумала Кира и загадала, если случится, что интеллигент Так она его про себя уже окрестила. Подойдет именно к ней, он непременно присмотрится повнимательнее и вдруг поймет, поймет, что в его жизни, до сего дня наполненной лишь леденными симфониями тензорного анализа, должно появиться нечто новое, и гораздо более важное. Керистала грустно, радостно и тревожно. Пятью минутами позже чудо было готово свершиться. Интеллигент оказался таки перед Кириной стойкой, и она могла поклясться, будто ради этого он даже пропустил кого-то вперед. Она не решилась поднять на него глаза. Тридцать пять четыреста девяносто девять. Нетерпеливо бросил интеллигент. Должно быть семь штук. Кира встала. И отправилась вдоль полок, почему-то чувствуя себя особенно толстой, некрасивой и не молоденькой. Господи, да что они всегда там копаются? Да не слой сзади раздраженное бормотание интеллигента. Кира ощутила, что уши становятся малиновыми. Тридцать пять четыреста восемьдесят четыре. Потом сразу сорок ноль пятьдесят шесть. Она обернулась. Извините, а вы? В отказах смотрели. Он глянул на нее так, словно она была его личным врагом. И резким движением притянул к себе коробку с отказами, чуть не выдернув ее у кого-то из рук. Здравствуйте, сказал Кире стоявший за интеллигентом седенький старичок и поправил заухом розовый слуховой аппарат, наклоняясь поближе. Будьте любезны, девятьсот двадцать семь. Вот тут у меня два отказа. Вы пишите на номере. Скажите, может быть, возможно поставить на очередь? Кира принесла ему три крупноформатных труда по новгородским бирестенным грамотам, на которых сверху лежала яркая английская книжка. Пожалуйста, Дмитрий Васильевич, постоянных читателей абонемента Кира, как и большинство ее коллег, узнавала в лицо. Ей, конечно, далеко было до Марии Георгиевны. Последние 20 лет, перманентно уходивший на пенсию, но всё же, всё же. Сейчас на очередь запишу. Это я для внучки. Ты че пальцем в английский томик пояснил, Дмитрий Васильевич, а не тысячи сдаёт, вы представляете? Кира понимающе улыбнулась и придвинула к себе бланки. Но поверх них шлёпнулись отказы, нервно брошенные интеллигентом. Заполнены они были довольно неряшливо. Кира машинально прошла в уголке. Сергеев А.К. Что вы тут мне начеркали? Неправильное оформление, спросил он тоном покупательницы, уличающей девчонку-продавщицу в недоливе молока. Я, говорит, свой бидон знаю и на тебя управу найду. Что значит неправильное? Я вам что, мальчик, первый раз в вашу библиотеку пришёл? Кира посмотрела на него в упор и увидела, что губы у него вовсе не иссохшие и потрескавшиеся от одинокого бдения над детерминантами, а наоборот, тонкие, влажные, жёлчные и, кажется, готовые брызгать слюной. Вот такие преподаватели на экзаменах в охотку унижают студентов, ставя им двойки за малейший промах, случившийся от волнения. Дмитрий Васильевич с любопытством разглядывал Сергеева АК, глядя на него снизу вверх, точно на редкий удивительный экспонат. Кира отодвинула отказов в сторонку. Подождите, сейчас вашему коллеге оформлю, и тогда с вами займусь. В 6 часов вечера у метро Василеостровская вечно происходила ужасная давка. И Кира, пользуясь теплой летней погодой, пешком отправилась на Петроградскую. Солнце светило во всю, спешить же было решительно некуда. Дома в оставшейся от мамы однокомнатной квартирке Кира Андреевну Лопухину не ждала ни единой живая душа. Если по совести легкий инцидент с Сергеевым А.К. ее не слишком расстроил. В розовые иллюзии она давно уже не впадала, а потому и очередное разочарование не нанесло особенных трав. Кира не весело усмехнулась, шагая через тучков мост. Год назад в школе была встреча выпускников, и кто-то мимоходом задал оскорбивший ее вопрос: а что не замужем, не берут? И попробуй докажи.